Глава 45. Май 1974 года. Расследование деятельности Lighting Communications заняло много дней. Штаб-квартира компании находилась в Греции с зарегистрированным адресом в Афинах. Мы с Георгом предприняли упреждающие меры, наняв юридические конторы и частных сыщиков. До сих пор информация, полученная от них, была ничтожно малой, Сама компания находилась в замороженном состоянии, как и в предыдущие 10 лет. Тем не менее бухгалтерские отчеты подавались ежегодно и не показывали никаких доходов или расходов. Что касается самого Крига, наши люди установили, что теперь Эззу живет в большом огороженном поместье на окраине города. Мне присылали размытые фотографии в тех редких случаях, когда он выезжал за пределы территории, и у меня не было сомнений, что это тот человек. который несколько раз совершал покушение на мою жизнь. За последние десять лет, со времени предыдущей записи в этом дневнике, Криг не предпринимал попыток связаться со мной или, насколько мы смогли определить, найти меня. Он просто живет в огромном поместье, где занимается какими-то своими делами. За прошедшие годы, пока моя команда наблюдала за действиями Крига, Моя первоначальная паника сменилась беспокойством, которое перешло в замешательство, а через 10 лет я обрел душевное спокойствие в точном знании о его местонахождении и положении в этом мире. Мы обнаружили, что он женился на невероятно богатой гречанке по имени Ира, которая унаследовала состояние от своего предыдущего мужа, нефтяного магната. Ира Эззу умерла в 1973 году во время родов их единственного ребенка. Архивные записи свидетельствуют, что Ира родилась в 1927 году, значит, ей было 47 лет. Неудивительно, что при родах возникли осложнения. Тем не менее, ребенок выжил и был зарегистрирован под именем Зеда Эззу. Мы продолжаем внимательно наблюдать за обстановкой. Вероятно, вас порадует, что Марина, внучка Эвелин, в конце концов связалась со мной. Почти через два года после моего отъезда из Парижа Георг направил ее звонок в Атлантис. Я с тревогой выслушал ее историю о побеге от агрессивного клиента из Ящерицы, из-за чего ей пришлось покинуть Рю Сен-Дени. Я заверил Марину, что могу немедленно перевести деньги, но она не согласилась. Вместо этого она попросила меня найти ей какую-нибудь работу, чтобы она могла уехать из Парижа и самостоятельно оплатить дорогу. Я пригласил ее в «Атлантис» и предложил должность экономики. Это неизбежно оказалось скучной работой, поскольку я оставался единственным обитателем поместья. Марина прилежно пылесосила и гладила белье, но было ясно, что ее это не устраивает. «Мне не хватает детей, Атлас», — поведала она мне однажды вечером за бокалом розового вина. Я спросил Георга, сможет ли он помочь Марине с частичной занятостью в его старой школе, куда я могу направить пожертвования для этой цели. Я обнаружил, что молодой Гофман готов лезть из кожи вон, лишь бы что-то сделать для Марины. Он смотрит на нее, как щенок на хозяйку, преданно, покорно и с обожанием. Не стоит и говорить, что Георг успешно справился с поставленной задачей. Последние несколько лет Марина ведет кружки продленного дня для детей из Женевы, чьи родители работают допоздна. Воспитанники без ума от нее. Марина живет в павильоне здесь, в Атлантисе, и продолжает ухаживать за главным домом в знак благодарности. Она готовит для меня, занимается стиркой и в целом поддерживает мой домашний распорядок. Ее общество с годами становится все более ценным для меня — Нет ничего, чего бы она не знала о моей жизни, и наоборот. Я рассказал ей о своем происхождении, о поисках Элле и о причине злобы со стороны Крига Эззу. Наряду с Георгом она стала частью нашей эксцентричной семейной троицы, и оба они очень дороги мне. Что касается семейных дел, внимательный читатель этого дневника помнит о моем добровольном обязательстве присматривать за семьей Айрис Кабрал в Рио-де-Жанейро. Увы, Лорен Брайли умер через несколько недель после моего визита на Монт-Парнас. Я решил не подводить его. С годами поведения Кристины, внучки Лорена, стало внушать все большую тревогу. Наши бразильские осведомители сообщали, что она устроила настоящий ад своим родителям. Еще подростком она начала посещать дешевые бары в Рио и связалась с дурной компанией. Мне направляли факсы полицейских рапортов о ее задержаниях, которые заканчивались тем, что Кристину возвращали родителям в пьяном и непристойном состоянии. В конце концов, ее исключили из школы, и она стала проводить много времени в фавелах. В юридической конторе полагали, что она пристрастилась к какому-то наркотику. В итоге группа из Рио уведомила нас, что Кристина перестала возвращаться домой и выбрала жизнь среди холмов. Рио. Вскоре выяснилось, что она полюбила молодого человека из фавел. Мне это показалось закономерным. Теперь Беатрис и Кристина были свободны друг от друга и могли жить отдельно, не причиняя друг другу душевной боли. Так было до тех пор, пока мы не получили фотографию Кристины, сделанную длиннофокусным объективом. Она сидела среди грязной улицы и гладила собаку, но ее выпирающий живот бросался в глаза. Она явно забеременела. — Вчера утром я получил лихорадочное сообщение от Георга. — Атлас, вы должны знать об этом. — Говори, Георг. — У Кристины были преждевременные роды. Насколько нам известно, она даже не обращалась в больницу. Ребенок родился в фавелах. Господи, нужно как можно скорее вытащить ее из фавел. Это не место для новорожденного ребенка. Люди в Бразилии могут найти подходящее жилье, которое мы арендуем для Кристины. Йорг вздохнул. Это еще не все. Мне сказали, что Кристина отнесла ребенка в сиротский приют. Судя по всему, она просто оставила ее там и убежала. У меня голова шла кругом, пока я обдумывал следующий ход. Новая жизнь начиналась в самых жестких условиях, какие можно было представить. Думаю, мы должны связаться с Беатрис. Дайте ей знать, что у нее появилась внучка. Я уверен, что она будет рада этому. Не сомневаюсь, Атлас, но я обязан сохранить здравомыслие и напомнить вам о последствиях такого выбора. Продолжай. Во-первых, Кристина абсолютно неуравновешенна. Вы знаете, что она рассорилась с родителями. Судя по всему, она украла материнские драгоценности, чтобы платить за наркотики, что лишь усугубило ее неврологические проблемы. Я опасаюсь, если она когда-нибудь обнаружит, что мать забрала ее ребенка, то, может. Понимаю. Кристина однажды может заявить о себе и попытается забрать ребенка, если это покажется выгодным для нее. Я принялся расхаживать по комнате. Кроме того, если я свяжусь с Беатрис, возникнут вопросы о ее происхождении, которые я поклялся хранить в тайне. Мне трудно что-то посоветовать. — серьезно произнес Георг. — Я могу попробовать найти подходящую семью в Бразилии, которая согласится принять ребенка, но это будет нелегко. Сиротские приюты в Рио полны новорожденных из фавел. Там очень трудно найти постоянную семью. Я поежился, когда подумал об Элли из Апринти де Тюэль, которая не могла найти приемную семью. Мое сердце снова разрывалось на части, и бездействие было неприемлемым. «Нет, Георг, я должен взять личную ответственность за ребенка. Я посмотрел на озеро, блестевшее под лучами утреннего солнца. «Мы привезем ее сюда, в Женеву, и я найду для нее подходящую семью. Так же, как сделал для вас Клавдий. Я хочу вылететь в Бразилию сегодня вечером. Я организую билет», — тут же сказал Георг. «Два билета. Марина будет сопровождать меня». Я ничего не знаю о младенцах. И сделай все необходимое, чтобы мы смогли как можно скорее забрать ребенка. Через два часа мы с Мариной приземлились на моем личном реактивном самолете в новом парижском аэропорту имени Шарля де Голля, где поднялись на борт авиалайнера, вылетавшего в Рио. Моя спутница ахнула от изумления, когда мы приблизились к Боингу 747, стоявшему на летном поле. Вы... «Уверены, что эта махина полетит, Шери. Она больше, чем триумфальная арка. Могу заверить, что я много раз летал в брюхе этой птички, и она всегда доставляла меня по назначению в целости и сохранности. Кроме того, мы полетим в салоне первого класса. Вы почти не заметите, что находитесь в воздухе. Во время полета я рассказывал Марине истории из моего детства, и много говорила доброте ее бабушки Эвелин и Лорена Брайли. — Как думаете, сколько времени малышка пробудет у нас? — спросила Марина. — За годы, проведенные у меня на службе, я еще не видел ее такой взволнованной. — Пока я не подыщу ей подходящий дом. Это может занять от нескольких недель до месяца. Она постаралась скрыть улыбку. После посадки нас встретил представитель юридической группы, которую я нанял в Рио-де-Жанейро, и доставил нас в отель Капакабана Пелос. Это было впечатляющее здание на Венидо-Атлантика, возвышавшееся над самым знаменитым пляжем в Рио. Его внешний вид немного напоминал Белый дом в США. Я не сомневался, что элегантный вестибюль с кондиционерами окажется разительным контрастом по сравнению с фавелами. Куда нам предстояло отправиться завтра, Рад сообщить, что все уже устроено, сэр, сказал адвокат по имени Фернандо. Здесь мы считаемся весьма уважаемой фирмой, поэтому ваших документов вместе с нашими рекомендациями оказалось достаточно, чтобы директор приюта незамедлительно согласился удовлетворить ваше прошение об удочерении ребенка. — Откровенно говоря, многим детям чрезвычайно трудно найти приемные семьи и руководство приюта благодарно за освободившееся место. Он покачал головой. — Так или иначе, завтра вас ждут в приюте, и вы сможете уехать вместе с ребенком. — Спасибо за содействие, Фернандо. — И, пожалуйста, передайте мою благодарность всей команде за отличную работу, которую вы проводили для меня последние десять лет. — Обязательно, мистер Танет. Он поклонился и вышел на улицу. В тот вечер Марина повела меня по жарким улицам Рио. Она выбирала ползунки, бутылочки, детское питание, муслиновую ткань и все, что нам могло понадобиться для возвращения с ребенком в Европу. Я бездумно следовал за ней и выделял деньги на все, что она считала необходимым. Эта экскурсия была настолько утомительной, что, несмотря на разницу во времени, то и ночью я спал как младенец под тихий плеск океанских волн, доносившиеся из открытого окна. На следующее утро мы с Мариной поехали на такси в фавелу Россинья. Водитель не хотел доставлять туристов в огромные городские трущобы, но я заверил его, что знаком с рисками. «Посмотрите!» — обратился он к нам через несколько минут. Водитель указал на гору Карковада, где стояла знакомая белая статуя с широко раскинутыми руками, словно обнимавшая город. «Это наш Кристо Редентор. «Наверное, вы раньше видели его на фотографиях». «Да», — с улыбкой ответил я, глядя на светлую, элегантно очерченную скульптуру Ландовски, которая как будто парила среди облаков наподобие ангела. Хотя я видел статую вблизи, в парижской мастерской, реальность была гораздо более захватывающей. Я посмотрел на небо, ставшее вечной обителью моего старого друга, и моя душа преисполнилась гордости и благоговения. Пока мы поднимались в холмы, бетон и кирпич сменялись деревом и гофрированным металлом. По захламленным улицам текла подозрительная жидкость, и было похоже, что в большинстве жилищ нет даже элементарной канализации. После пятнадцатиминутной поездки, столько времени понадобилось, чтобы пышное великолепие превратилось в нищету, изможденная женщина встретила нас перед детским приютом. Под глазами у нее залегли темные круги, а рубашка была покрыта пятнами разных оттенков и размера. Ребенок? – спросила она, когда мы подошли ближе. Европа. Да. Си, – ответил я. Она кивнула и сделала паузу, чтобы окинуть нас взглядом. Явно удовлетворенная, она пригласила нас внутрь. Хорошо, заходите. Мы оказались в здании, похожем на большую коробку с бетонным полом и стенами. Все вокруг было сумрачным и обшарпанным. По правде говоря, это место напоминало тюрьму. Мы последовали за женщиной во вторую дверь, и я был шокирован зрелищем, открывшимся перед нами. Тридцать или сорок детей разного возраста ютились в единственной комнате. Сбивавшиеся с ног сотрудники пытались сохранять спокойствие посреди какофонии криков и плача. На мой взгляд, у большинства детей просто не было игрушек, на которые они могли бы отвлечься. «Боже мой!» — выдохнула Марина. «Бедные! Бедные дети!» «Пока мы шли по комнате, за нами следили десятки глаз. Стыдно сказать, но я старался не смотреть в глаза детям, опасаясь того, что мое сердце разорвется пополам. Прошло больше сорока лет с тех пор, как я бывал в сиротском приюте. Я наивно предполагал, что за это время условия содержания детей должны были улучшиться. Больше денег, больше возможностей, больше знаний, больше любви. Но к моей безмерной печали условия в приюте Рио-де-Жанейро были еще хуже, чем в апрюнти де 40 сорок лет назад. Нас с Мариной отвели в отдельную комнату, где находилось около десяти младенцев. За ними присматривала женщина, которая старалась вовремя менять детские пеленки. Мы остановились возле кроватки в конце комнаты. «Ваш ребенок!» — сообщила женщина, которая встретила нас. Мы с Мариной посмотрели на малышку. Меня изумило прядь темных волос на макушке девочки и огромные глаза, которые испуганно заморгали при виде двух незнакомых людей. «Бонжур!» «Здравствуй, малышка!» — сказала Марина. «Или мне...» «Нужно сказать, Ола? Посмотрите на нее. Посмотрите на ее глаза, Атлас. Какие они громадны и так широко раскрыты для ее возраста». «Она похожа на свою прабабушку», — искренне сказал я. «Правда? Как замечательно». Женщина указала на малышку, и Марина осторожно взяла ее на руки. Мы вернулись обратно через переполненную детскую комнату. Перед самым выходом женщина хлопнула в ладоши, как будто что-то вспомнила. Он моменту, парфавор! воскликнула она и убежала обратно. Ребенок захныкал, а вскоре недовольное мяуканье превратилось в полноценные рыдания. Тише, тише, маленькая, успокоила Марина. Все будет хорошо, обещаю. Вам нужна бутылочка? Я торопливо полез в кожаную сумку, переброшенную через плечо. У меня кружится голова, призналась Марина. Все от жары и от вида этих несчастных детей. Можете немного подержать малышку? Я не уверен. Я много лет не держал на руках младенца. Очень просто. Каждый с этим справится. Вот так, Марина аккуратно передала мне ребенка. Будьте осторожны с ее головкой, и пусть она ляжет вам под локоть. Вот и все. Марина быстро направилась к ржавому металлическому стулу в углу комнаты. Я посмотрел на малышку, которая открыла глаза. Подчинившись первобытному родительскому инстинкту, я принялся укачивать ее. К моему удивлению, девочка перестала плакать... ее лицо сложилось в удовлетворенную гримасу. — Ну вот, Атлас, у вас все получилось само собой. Марина подмигнула мне, энергично обмахиваясь веером. — Она очень красивая, — заметил я. Женщина вернулась, держа в руке нечто похожее на подвеску. Она попыталась вручить ее мне, но я неловко уклонился, не зная, как высвободить руки. Марина мужественно поднялась на ноги и взяла предмет. «Что это такое?» — обратилась она ко мне. Я непонимающе посмотрел на женщину. «Для ребенка, От матери», — сказала она. «Теперь понимаю», — ответил я. «Спасибо. Абригада». Марина сунула подвеску в мой задний карман. «Нам пора уходить. До свидания». Женщина кивнула. «Позаботьтесь о ней, пожалуйста». Она сложила руки в умоляющем жесте. Срок нашего пребывания в Рио быстро истекал, и до конца дня мы втроем снова оказались в салоне авиалайнера. Марина укачивала малышку, которая проспала у нее на руках почти всю вторую половину дня. Когда мы поднялись в небо над Бразилией, меня посетила мысль. «Марина, думаю, мы обязаны дать ей имя». Она вздохнула и одарила меня усталой улыбкой. «Я не знаю». Все произошло так быстро, что я даже не подумал об этом. Примерно через полчаса полета, когда свет в салоне стал меркнуть, чтобы пассажиры могли поспать, девочка начала проявлять признаки беспокойства. Скорее всего, из-за перепада давления. Я поёрзал в кресле, ощутил подвеску в заднем кармане и достал ее. Это на самом деле была поразительная вещь. Я осмотрел переливчатый центральный самоцвет – восхищаясь его голубоватым сиянием. Это почти наверняка был лунный камень. Такие камни обладали неким романтическим флёром, во многом из-за названия и ассоциировались с любовью и защитой. У меня подкатил комок к горлу при мысли о том, что Кристина оставила подвеску вместе с ребенком как связь с прошлым. Несмотря на усердные попытки кормления, Укачивание и напивание, предпринятое Мариной, крики ребенка становились все громче. Несмотря на свой опыт, Марина выглядела немного растерянной. «Давайте я попробую», — предложил я. «Пожалуйста», — ответила она. Я встал, и Марина передала мне девочку. «Иди сюда, малышка». Я тоже нервничал, когда в первый раз летал на самолете. Я покинул салон первого класса и понес ее в заднюю часть самолета. К счастью, она положительно отреагировала на движение и перемену обстановки. Когда мы достигли служебного помещения, где стюардессы готовили кофе в тускло освещенной бортовой кухне, я остановился. Прошу прощения, я не хотел вас беспокоить. Ничего страшного, сэр, ответила молодая блондинка. Ах, только посмотрите на нее, какая милашка. Спасибо, улыбнулся я. Так приятно видеть, когда отец ухаживает за новорожденным ребенком. Многие воротят носы и ждут, пока дети не научатся ходить. Стюардесса наклонилась над девочкой. Поглядите, как она смотрит на вас. Такая маленькая, а уже любит своего папу. Когда она закончила свою воркотню и вернулся в салон первого класса с притихшей, хотя и бодрствовавшей малышкой. Марина свернулась в своем кресле и сладко спала. Я не мог винить ее. Последние два дня определенно были нелегкими, как в душевном, так и в физическом смысле. Я осторожно переступил через ее ноги и занял свое место, прежде чем посмотреть на ребенка. Теперь мы оба будем вести себя очень тихо, потому что Марине нужно поспать. Ты согласна? Прошептал я. Девочка понимающе моргнула, и я заулыбался. вот ты молодец. До меня наконец дошло ощущение покоя, которое исходило от ребенка на руках у взрослого. Этот маленький сверток символизировал новое начало, надежду и возможности. Мне хотелось, чтобы ее жизнь была наполнена любовью и радостью. Она начала огукать. — маленькая, — прошептал я. Зная о долгом десятичасовом перелете, я огляделся по сторонам в поисках вдохновения, и мой взгляд остановился на иллюминаторе слева. Луна ярко освещала слой облаков внизу, наполняя небо блистающим сиянием. — Хочешь, я расскажу тебе историю о звездах, малышка? Я аккуратно переместил ее головку с левого локтя на правый, чтобы она немного наклонилась к иллюминатору. — На небе? Больше звезд, чем песчинок на всех пляжах в мире. Мне всегда казалось невозможным поверить в это. Но это правда. С детства я был зачарован созвездиями, каждый из которых — это символ возможности. Видишь ли, малышка, звезды даруют жизнь. Они заполняют темное небо своим теплом и светом. Мой голос возымел желаемый эффект, и девочка заморгала медленнее. Но есть одно созвездие, которое для меня волшебнее, чем все остальные. Это плеяды. Легенда гласит, что они были семью сестрами. Их отец, Атлас, от которого я получил имя, был титаном, которому Зевс приказал удерживать землю. Хотя сёстры были очень разными, они жили счастливо на первозданной земле в доисторические времена. Но после случайной встречи с жестоким охотником Марионом сестры подверглись его неустанному преследованию. «Смотри, вот они!» Я наклонил голову, чтобы посмотреть на небо из маленького иллюминатора и смог заметить своих вечных спутниц. «Всю жизнь!» Я искал их в небе для утешения и наставления. Они мои защитницы и путеводные маяки. Интересно, что сегодня Майя сияет ярче остальных. Говорят, что раньше она затмевала сестер своим блеском, а потом Альциона засияла еще ярче. Вообще-то Майя значит «великая» в некоторых переводах. Римляне даже считали ее богиней весны, поэтому наш пятый месяц называется май. Я посмотрел на девочку, уснувшую у меня на руках. — Ох, малышка, я утомил тебя, — пробормотал я. — Возможно, Шири, но только не меня. Я обернулся и увидел Марину, смотревшую на меня из соседнего кресла. — Прошу прощения, Марина, я не хотел будить вас. Я всего лишь задремала. Она посмотрела на малышку. — Боже мой! — Вы и впрямь волшебник. Она любит вас. Я слабо улыбнулся. Вы так думаете? Я знаю, Шери. Вы спасли ее от тяжкой и безрадостной жизни. Мы оба сделали это. Марина улыбнулась. Это вы годами следили за ее семьей и приступили к действию в опасный момент. Не знаю никого, кто смог бы сделать нечто подобное. «Вы невероятный человек, Атлас!» «Спасибо, Марина! Очень приятно слышать это от вас!» Она посмотрела в иллюминатор. «Вы спросили, должны ли мы дать ей имя?» «Сейчас, я думаю, что вы уже в тот момент знали, как ее зовут!» Она указала на облачный ландшафт в лунном сиянии. «Майя!» — прошептал я.